193 Отрубленная правая рука Христа, изображенная в пражских соборах. Здесь мы воспользуемся материалами, любезно присланными нам Куринным ИИ, капитаном военно-космических сил Российской Федерации, инженером лаборатории военной инженерной академии имени Петра Великого, заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира по самбо, кандидатом педагогических наук. Прочитав нашу книгу «Царь славян» и оказавшись в Праге, Куриной исследовал изображения в пражских соборах и обратил внимание, что там действительно присутствуют яркие следы, отрубленные правой руки Христа. Оказалось, что сразу на нескольких изображениях, скульптурах, фресках, правая рука Христа либо отрублена, либо имеет четкий разрез или шов. При этом другая, левая рука Христа, показана без повреждений. куренной пишет, я максимально внимательно, насколько было в моих силах, изучал все картины и фигуры и ни разу не нашел изъяна левой руки. Более того, все рассмотренные фигуры вообще не имеют каких-либо видимых повреждений. куренной приводит следующие примеры. Пример 1 Рисунок 1127-128. Рельеф. Рисунок на левой внутренней стелле костела Святой Людмилы, что на Карловых Виноградах. Изображена сцена оплакивания Марией убитого Христа. На правой руке Христа очень правильная и ничем не оправданная трещина шов. Совершенно очевидно, что в этом месте кисть приделана к запястью. наточи. Здесь находится единственный на всей картине скульптуре, наточи, совершенно не похожий на остальные шов. Либо в этом месте кисть была приделана после создания всей композиции, иначе непонятно, почему бы ее не выдавить заново с остальной частью руки, как это сделано на левой. Либо художник действительно хотел подчеркнуть сильную искусственную травму в этом месте, практически оторвавшую кисть от предплечья. На противоположной стене тоже есть подобное изображение. на Здесь у Христа на правом запястье присутствует некоторый шов, похожий на браслет. И хотя здесь шов может быть связан с примыканием к одежде, он, по крайней мере, вдвое шире, чем его аналог слева и вообще в других подобных местах. Конец статы. Пример 2. Рисунок 1129. В храме Панны Марии и святого Карла Барумейского на точе, Функционирует музей христианских древностей и произведений искусства. на Практически при входе стоит распятие высотой 60 см, выполненное из драгоценных материалов, преимущественно металлов. Правая рука Христа, причем ровно на запястье, практически оторвана. Объяснить это случайной поломкой в процессе эксплуатации трудно, так как, во-первых, вещь слишком дорогая, чтобы к ней относились небрежно, практически все сделано из золота и серебра, а во-вторых, в этом месте рука лежит полностью на массивном кресте. И если предположить, что распятие было повреждено, на то было бы повреждено все место. на Сейчас это распятие стоит в непроницаемом стеклянном футляре, и, очевидно, раньше к нему относились не менее аккуратно. На фото не слишком хорошо это видно, но воочию трещина более чем выдающаяся, и факт ее присутствия неоспорим. Причем, если бы я хотел изобразить рваную рану, то я изобразил бы ее именно так. Конец статы. Пример 3. Рисунок 130 Над воротами костела Святого Вита, самого старого и самого примечательного места Старой Праги, Рисунок 1131, выполнен красивый рельеф, изображающий момент страстей Христовых, Рисунок 1130. Прямо под ним на левой створке ворот несколько раз повторен несение группой лиц в церковных одеждах сундука с лежащей на нем отрубленной рукой. Возможно, это некоторый неизвестный мне библейский сюжет, но кроме сцен, связанных непосредственно с казнью Христа, там ничего больше не изображено. Рисунки 1132, 133, 134. Пример 4. Рисунок 1135. В костеле Святого Франциска при входе посетителей встречает фигура апостола Иоанна с распятием в руках. На этом распятии Иисус изображен без кисти правой руки. Причем рука отсутствует точно чуть дальше запястья, оторвана прямо по середине предплечья. Итак, мы видим, что следы, отрубленные правой руки Христа, действительно присутствуют в старинных христианских изображениях. И таких следов немало. Конечно, некоторые из них могут быть объяснены случайной порчей и тому подобное. Но как объяснить Например, такое изображение, где отрубленную руку несут на носилках, окружает благоговейным почетом и так далее. Оно говорит само за себя. Было бы интересно исследовать более широко христианские памятники с новой точки зрения. Приведем еще одно старинное изображение с отломанной правой рукой Христа. Рисунки 1136-137. Оно находится в Национальном музее города Копенгагена, Дания. Здесь у Христа опять отломана правая рука, хотя левая цела. Возможно, в данном случае рука была, но оказалась утраченной. Однако заметим, что больше таких крупных утрат на данном изображении нет. Обломалась почему-то именно правая рука Христа. Еще один пример старинной скульптуры Христа без правой руки, приведен на рисунке 138. Это испанское изображение якобы 13 века.